День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее зарять, златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда, бедневший на два двугривенных, Распетрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом. — А ну как не пустят, а? Извозчик увидел, что Седок в нерешительности остановился. — Он самый есть, генералов дом. «Не сомневайтесь, не первый год по Москве ездим!» Тарас Петрович взялся за сияющий медный молоток и два раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась. Выглянул швейцар в богатый евреи с золотыми позументами. «Господину барону? Из присутствия? Доложите ли только бумажку какую передать? Да вы заходите!» Я, собственно, к Елизавете Александровне, раз Петрович Фандорин из сыскной полиции. Ну, по срочной надобности. Из сыскной. Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте. Барышня, почитай, полдня прорыдали и ночью спали плохо -с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из-за головы поотрывать, что вчера Елизавет сану допросами мучили». На улицу извольте. Подивиться пфуль. На улицу». Эмма, год любовь на 48 лет. Мне бы хотелось ней перемолвиться. Государственное дело. Эх, государственное дело. Но к ним пущу. Так и быть. Вон туда, по коридору, третья дверь. Там госпожа гувернантка и проживает.